Глава восемнадцатая. Боги, коты и сплетни. Дом меня встретил теплом, уютом, горячим чаем со смородиновым листом и пирогами. Как заявил мой призрачный повар, после опасных путешествий нет ничего лучше румяных пирогов только что из печи. И как все успели прямо к моему возвращению. Вот оно, настоящее волшебство. Ну и Васина старания, конечно. Сам мой замечательный фамильяр, оставив Куля обустраиваться на новом месте, побежал к своей любимой подружке. Я же после приятного домашнего перекуса, глотнув любимого чаю из большой кружки, вытянула ноги перед камином. «Хорошо», — право слово. Некромант, тоже отведавший пирогов, пристроился рядышком. «Настоящий, почти семейный уют у нас вышел». «Что сейчас делать будешь?» — полюбопытствовал Тар, раскуривая свою трубку. «Сейчас я буду спать и отдыхать. Отдыхать и спать. Понимаю возраст». Я повернула голову к этому, тоже немолодому, насмешнику. «По себе судишь? Ну что ты, просто оберегаю твои древние косточки». Меня так разморило от тепла и сытной еды, что даже подушкой в него кинуть лень было. Ну и хорошо, пробурчала я, медленно погружаясь в сон. Чуть позже, сквозь дремоту, я почувствовала, как меня взяли на руки и перенесли на кровать, нежно укутав перинкой. И да, не буду скрывать, предварительно раздев, все так же нежно и аккуратно. Действительно приятно, когда о тебе есть кому позаботиться. И с этой новой для меня мыслью я окончательно заснула. Спала я долго и крепко, однако, видимо, под утро меня навестили. «Рад, что ты сама справилась с иллюзией», — раздался голос в моих мыслях. «Брат, кто же еще это может быть?» — послышался едва уловимый смешок. «Тот старикашка уже не сможет проникнуть к тебе. Вы с сыном смерти напугали его до кишечных колик». «Приятно слышать», — я улыбнулась. — Ты вряд ли пришел ко мне во снах, чтобы сказать лишь это. — Ты права, девочка. Тут дракон замолчал, как будто размышлял, стоит ли продолжать разговор, и я решила подтолкнуть его. — Скажи, что случилось такого, что сам повелитель древнейшей расы явился к ведьме? Ведь ты не просто так искал меня. Молчание продолжилось, но его суть изменилась. Я почувствовала одобрение, что исходило от него. — Ты права. Наконец услышала я его мысли. Просто время пришло. От этой фразы повеяло чем-то знакомым и неприятным. Как от дела, которое ты должен выполнить, но тебе очень не хочется это делать. Знаешь, ведьмы не любят такие понятия, как «долг» и «надо», особенно по отношению к себе. Понимаю, не вы одни такие. Но когда время приходит, приходит и выбор. От слов про выбор отчего-то вспомнился старый хрыч Сиранус Блэр. Я поюжилась даже во сне. «Вижу, тебе неуютно», — понял мое состояние дракон. «Просто подумай об этом». «А сейчас я помогу тебе расслабиться. Ты слишком напряжена». А дальше... Дальше он увлек меня в иные реальности. Не знаю, во сне или на его они были, но они были прекрасны. Мы летали меж звезд и чудесные миры этой или иной вселенной сменяли друг друга, даря радость и удивление. По окончании путешествия, уже покидая меня, дракон оставил одну мысль. «Я буду рядом. Проси и спрашивай все, что тебе будет нужно». «Но почему?» С этой мыслью я проснулась. Утро началось, как и положено в любом светском доме, с новостей и сплетен. «За чашечкой утреннего чая к нам с Василием присоединилась леди Милтрод. Сначала она рассказала о том, как успешно разрастается наш ведьмин круг, а потом поведала о новых помолвках среди моих невест-протеже. Девушки явно пользовались успехом. Некоторые из них получили не одно предложение руки и сердца. И теперь их отцы радостно выбирали наилучшего зятя для себя». «А не хочешь вмешаться?» Встрял в наше обсуждение Василий, взгромоздясь на верхнюю полку буфета. Вот что ты с ним делать будешь. Как простого кота тапком не сгонишь, неприлично и неуважительного, но очень хочется. Да уж, учит общение с пушистым терпением и самоконтролем. Во что ты предлагаешь вмешаться? Девушки и так получают много предложений. Выборы их отцов, конечно. Те же смотрят на выгоды, а молодым леди что надо? любовь. Думаешь, я с сомнением посмотрела, как пушистый наглец осторожно пробирается между хрусталем и фарфором. Помнишь, как раньше на югах, когда мы жили? Да и в северных землях тоже бывало. Ты всегда так все обустроишь, что влюбленных женили. Иногда даже насильно. Вот смех-то было. Тут Василий остановился и задумчиво посмотрел на хрупкую маленькую вазочку на своем Смеху, да, было, но завязала я с этим. «А что так?» — не сдержала любопытство леди Милдред. «А то, что любовь-то покрутить можно, а вот брак — дело другое. Тут людям всю жизнь надо отношения свои создавать. И ни ведьма, ни маг, ни даже феи чарующие не помогут. И что получается? Вот двое влюбленных, они юные и прекрасны в своей любви, но их родители против, и неважно почему». Может, он из бедного рода, а может, по мнению матери, она для него чем-то нехороша. И вот помогаю им я... И вот помогаю им я воссоединиться. Преодолеть все преграды к их так называемому счастью. Причем, заметь... Причем, заметь, я помогаю, не они сами. И что в результате? «Что?» — в один голос спросили меня Вася и леди Милдред, увлеченные моей лекцией. «А то, что проходит пара лет или двадцать...» И вот она уже не так хороша, и он не прекрасен. Устали друг от друга, а то и дерутся, а может, просто молчат, поговорить не о чем. И кто виноват? Ведьма проклятая, что своим колдовством им жизнь испортила. Оно мне надо? А как же любовь! Так ее всю жизнь создавать надо, а не только до свадьбы. Что думаете, поклялись в вечной любви один раз и хватит? Нет, ее как цветок нужно всю жизнь поливать и заботой, и приятностями. Да мало ли чем, каждая пара сама решает. Вон же, бывает, родители поженили. Сначала не было любви, а потом возникла. Так не на пустом же месте. Они сами ее взрастили и теперь живут душа в душу. Нет, помогать не буду. Счастье в семейной жизни не для ленивых. И тут в конце моей прочувствованной речи раздался звон и грохот. И только рыжий пушистый хвост мелькнул в дверях. На полу остались осколки хрустальной вазочки и пары тарелок. Что и требовалось доказать. «Разбитые мечты?» — с иронией спросила леди Милдред. «Что-то типа того». А днем я заявилась к некроманту. «Это что такое?» — с любопытством он осматривал бесчисленные сундуки, коими я заполнила его кабинет. «Приданное...» Весело пояснила я, усевшись в его собственное кресло, села и сразу почувствовала себя важным, занятым человеком. Неудивительно, что он язвит все время, но даже как-то отдел великих разряжаться, и, ничуть не смущаясь хозяина, принялась рыться в разложенных на столе бумагах. Что-то ищете, раздалось у меня над ухом. Да, не особо. Любопытствую просто. Ну да, ну да. Для ведьмы это святое. Так что же это за преданное? От Нердана осталось, от хасасада, Нашла его в секретном хранилище и решила к рукам прибрать. Вдруг пригодится. Вон сундуки у правой стены — это те, что он для Градургаша приготовил. А эти у левой — те, что для себя оставил. Разбирайтесь. А вы щедрые. Не то слово, согласилась я. Мне самой разбирать их не хочется. Вдруг там что-то опасное. — А в меня вы, значит, верите, — промурлыкал некромант. — В вас-то, конечно. Вон, вас даже папенька, собственно, испугался. Я решила не замалчивать тему происхождения некроманта. Буду над ним подтрунивать, глядишь, магистр расслабится и сдаст позиции молчания. — Сэру Персивалю не хотите показать сокровища? Это же вроде он вас туда на разведку отправлял. «Я сама отправилась, а показывать ему или нет, это уж вы сами решайте». «Ой, что это?» И я с любопытством вчиталась в бумагу, что нашла на столе у некроманта. В поместье бывшего инквизитора зафиксирован темномагический выброс силы. Проверка показала наличие аномалии и присутствие иномерной сконцентрированной субстанции неизвестного происхождения. Ранее работы этого мастера нам не встречались». Однако никаких разрушений в доме или негативных последствий для семьи не обнаружено. Субстанцию также не нашли. Примечание. Сам старый хозяин пришел в себя и мыслит разумно. Что это такое? А это интересная история, моя дорогая. Некромант удобно устроился на один из сундуков. Ввиду того, что кресло для посетителей тоже было занято сундуками, а в его собственном кресле сидела я. «Помните, я вам рассказывал, что с магическим фоном что-то странное происходит?» Я кивнула, и он продолжил. «Так вот, мы теперь внимательно отслеживаем все его колебания и аномалии в столице и ее окрестностях. Кстати, такие же распоряжения даны нашим отделениям по стране. И вот, представьте наше удивление, когда в поместье ярого приверженца церкви света происходит взрыв темной магии». Как... необычно. Не то слово. Некромант так нежно мне улыбнулся, что стало немного не по себе. И что еще больше удивительно, так то, что никакого вреда там никому не причинили. Я бы сказал наоборот. Старец-инквизитор, что уже потерял в своей памяти разум, пришел в себя. Все его внуки в приятном удивлении. Все мы скорее ожидали какого-то акта мести... Он в свое время много темных на костер отправил. Действительно необычная история. Ничего не хотите мне рассказать? Я? С чего бы? Я так понимаю, подати на этой бумажке меня в этот момент даже в столице не было. Я как раз у Нердана в плену томилась в башне испытаний. Ну да, ну да. Но знаете что, дорогая? Некромант неожиданно быстро оказался рядом со мной и прошептал мне на ушко. «Я бы не отказался послушать эту историю от вас. Наверняка она очень интересна. А вы продолжите расследование?» «Ни к чему». Тар равнодушно подпалил бумагу, что я читала, и сбросил пепел в корзину для мусора. «Акта преступления или причинения вреда не было. В нынешние времена не запрещено в светлом поместье использовать тёмную магию, мало ли кому что нужно было». Ну и славно. Тем более, Тар наклонился и поцеловал меня в шею автора иномерной сконцентрированной субстанции, я и так знаю. Я улыбнулась, как же хорошо мы понимаем друг друга. А преданное ваше я разберу вместе со своими людьми. Что-то, наверное, и Персивалю перепадет. Чудесно. А то он все еще, наверное, безуспешно копается в руинах замка Нерданов. Ну, не так уж и безуспешно. Мне сообщили, что недавно его жандармы обнаружили группу девиц, прежде похищенных нерданами. Так что счастливые семьи по всей империи сейчас встречают своих дочерей и благословляют службу безопасности за их спасение. Ну и чудненько. Не обидно, что вся ваша слава ушла другим. Ничуть. К чему она мне? Да и за девушек я рада, их же не для постельных утех похищали, а для жертвоприношений готовили. Давно не было таких массовых обрядов. «Да, со времен темного властелина», — кивнула я. «Расскажешь?» «О властелине?» «Просто еще одна ошибка молодости. Тут и говорить не о чем. Я легкомысленно пожала плечами. А вот о жертвоприношении, что готовил Асад, кое-что я знаю». «Он его готовил, чтобы получить себе силу предков?» — понимающий спросил некромант. «Верно. Так что и все это...» Я пространно указала на сундуки для тех же целей — присвоить себе украденные силы других существ. Копайте в этом направлении. Нерда на плохому явно ваш папаша научил. Тар несколько погрустнел. — А давай я тебе еще кое-что покажу. Я хитро посмотрела на грустного некроманта. Ну, не идет ему печальный образ. — Давай, — усмехнулся он. — Ты полна сюрпризов, моя дорогая. Мы с ним старательно переходили на «ты», но пока получалось плохо. Интересно, почему? Сильно старались? Когда он меня спасал, все вышло само собой и было естественно. Но едва вернулись в столицу, манеры начали брать свое, несмотря на нашу интимную близость. Может, не надо так сильно стараться? Пусть все идет естественным путем. Я встала из-за стола, подошла к некроманту, который за это время успел вернуться на сундук. В итоге он сидел, а я возвышалась над ним, смотря сверху вниз. Вышло загадочно и интимно. «Смотри, я чуть ли не грудью прислонилась к его лицу, и невозможности, нежелания проверить, что же я держу в руках, у того не было». «Это какая-то очередная проверка?» — промурлыкал он и, перехватив меня за талию, усадил к себе на колени. «Так обзор значительно шире, и никто не убежит». Взгляд некроманта скользил по моей груди и рукам, и в результате все же уперся в то, что я в них держала. Увы, как мне ни было бы лестно, но даже моя прекрасная грудь проиграла перед этим предметом. Что это? — голос некроманта прозвучал очень глухо. — А это то, что Хас хранил в черном сундуке. То, что ему в самом начале передал Градургаш чтобы соблазнить на свою сторону и доказать его божественное происхождение. Кровь темного бога тихо подтвердил Тар мои опасения.